Профилактика ОРВИ. В топе вопросов к педиатру эта тема стоит даже выше, чем само лечение этой группы заболеваний. И ладно бы к педиатру. Подобные вопросы задаются абсолютно всем. А вы тоже часто болели. А что вам помогло? Доносится отовсюду. Самое странное, когда эти вопросы адресуются неизвестным людям из интернета, про которых до подилина неизвестно. Перестал ли ребёнок болеть? Следували ли они сами этим советам и есть ли вообще у них дети? Это всегда ставит меня в тупик. Но лишь не раз показывает актуальность и важность вопроса для российских родителей. На приём ко мне могут прийти по абсолютно разным поводам, но вот к концу, когда выстроена коммуникация и появилось доверие, задаётся абсолютно очевидно самый главный волнующий вопрос. Доктор, как не болеть ОРВИ? Как бы нам укрепить иммунитет? На мой взгляд, главная проблема кроется в том, что в сознании людей эти два явления связаны неразрывно. Мысли о том, что можно как-то ещё защититься от простуд, кроме как укрепив иммунитет, просто не приходит никому в голову. Отсюда следующий факт. Все жаждут получить рецепт укрепления иммунитета. Предпочтения различаются. Кому-то нужно быстро, желательно принял таблетку и всё. Кому-то без химии. Кто-то хочет перед этим сдать кучу анализов, чтобы наверняка. Любые попытки объяснить, что так однозначно ничего не работает, воспринимаются в штыки. Подробнее про иммунитет мы поговорим в одном имённом разделе. И надеюсь, после ознакомления с ним многое встанет на свои места. Сейчас я хочу заострить внимание на принципиально отличном механизме защиты от инфекций воздействии на самих микробов. Как мы уже обсуждали, возникновение инфекции всегда участвуют двое: человек и микроорганизм. Идея укрепления иммунитета представляет собой, соответственно, воздействие на человека. Но проблема в том, что невозможно укрепить иммунитет настолько, чтобы постоянно находиться в контакте с микробами и вирусами, лучше с бактериями и вирусами или микроорганизмами, и при этом не заболеть. Если даже очень здоровый человек, например, космонавт, которого обследовали вдоль и поперёк и разрешили отправиться на космическую станцию Мир, будет какое-то время находиться вместе с повышенной концентрацией вирусов и полностью пренебрегать гигиеной, он заболеет. Местом с повышенной концентрацией вирусов можно признать любое общественное место. Соответственно, нам нужно всегда быть на чеку. Крайняя степень пребывания на чеку — это гермофобия, патологическая боязнь микробов. До этого доводить, конечно, не надо. Тем более гермофобы в основном боятся бактерий и пытаются всячески от них избавиться. А в контексте ОРВИ нас даже больше волнуют вирусы. Итак, на сегодняшний день единственный доказанный эффективный и безопасный для здоровья меры профилактики ОРВИ, ОРЗ, простуд, гриппа. Это я перечисляю, чтобы убедительнее звучало. В общем, всех инфекций дыхательных путей является гигиена. Я так и чувствую ваше разочарование, но не спешите откладывать аудиокнигу Дайте доктору объясниться. Как мы уже выяснили, респираторные инфекции передаются от человека к человеку воздушно-капельным путём. Если объяснять просто, вирусы и бактерии содержатся в мельчайших капельках слизи, которые вылетают из нашей носоглотки и перемещаются по воздуху и попадают в самые разные места. Кстати, дотошные учёные измерили, что эти капельки слизи при чихании способны пролететь несколько метров. Вот какой радиус поражения у человека, не соблюдающего нормы гигиены. На самом деле, концентрируясь на воздухе и на каплях, мы забываем об очень важной составляющей, которая помогает микроорганизмам беспрепятственно циркулировать между людьми руки и поверхности. Наиболее распространённый путь, которым это происходит, человек чихнул, И прикрыл рот и нос рукой. В этот момент вместе с частичками слизи те самые капли из его носа и рта вылетели микробы и попали на руку. Далее этой рукой человек взялся за дверную ручку и оставил своих микробов там. Следующий человек взялся за эту же ручку, а потом хорошенько почесал себе нос. Воля, микробы попали к нему. На место этих двоих подставляем двух детей на детской площадке и какую-нибудь игрушку вместо дверной ручки. Маленькие дети эту игрушку могут и просто облизать. Именно поэтому можно заболеть, не посещая общественных мест типа поликлиник. Именно поэтому, даже если помещение проветривается или в нём включены всевозможные кварцевые лампы, гигиену рук всё равно никто не отменял, потому что микробы из воздуха удаляются при его активной циркуляции, а с поверхности нет. Подобная циркуляция микроорганизмов может происходить абсолютно в любом месте, которое посещает достаточное количество людей. У детей дошкольного возраста с гигиеной, как вы понимаете, всё не очень хорошо. В связи с чем, через руки и общие игрушки они обмениваются микроорганизмами постоянно. Именно поэтому мы можем сделать закономерный Хоть для многих и неутешительный вывод, что маленький ребёнок найдёт пути заражения ОРВИ повсюду. Для этого ему совершенно не обязательно ходить в сад. Многие родители на приёме с ужасом рассказывают, что ребёнок не посещает детский садик и всё равно болеет. Если с тем, что дети болеют в саду, все уже более-менее смирились, то если сад в жизни отсутствует, а болезни присутствуют, Это кажется признаком очень сильного нездоровья. На самом же деле, ребёнок ведь ходит на площадку, на развивашки, в торговые центры, гости. Я не хочу сказать, что ребёнка нужно запереть дома, чтобы он никуда не ходил, и не дай бог не заболел. Просто детский сад это не единственный источник микробов в жизни малыша. Тем более сейчас медицина придерживается концепции, что дошкольный период своеобразная учебная и тренировочная база для иммунной системы. В это время она знакомится с кучей возбудителей болезней, учится давать им отпор, запоминает их, вырабатывает антитела на будущее. В общем, в данный период у неё много работы, необходимой для дальнейшей счастливой жизни. Главное пережить его без особых потерь. Под потерями я имею в виду Не какой-то жуткий вред здоровью, который могли нанести УРВ, а в первую очередь, нервные потрясения родителей и ребёнка. Я не шучу. Это говорю для тех везунчиков, у кого всё проходит гладко, или чьи дети ещё не вступили в прекрасную пору сада. Многие семьи в период частых УРВ оказываются на грани развода. Формируются различные коалиции со старшими родственниками. Мама оставляет работу и винит в этом ребёнка. Кто-то из супругов перестаёт общаться со своими родными из-за разности взглядов на лечение. Ребёнок остаётся на всю жизнь с ощущением, что он страшно болен. Повторяю, это всё серьёзно, и поводом становятся простуды малыша. Зная все эти ужасы непосредственно от пациентов и подписчиков, я считаю тему частых садовских болячек крайне остро-социальной, и именно поэтому всё время об этом пишу. С медицинской точки зрения она, конечно, не особо интересна. Но, увы, многие врачи умудряются и здесь такого натворить, что хочется забыть эти назначения как страшный сон. Но вернёмся к гигиене. Речь не идёт о том, что ребёнка нужно от всего ограждать. Но гигиенические навыки ему необходимо прививать с раннего детства. Естественно, двухлетка не будет идеально мыть руки, но привычка — Отличный задел на будущее. Повторюсь, эффективность гигиенических мер в защите от инфекций, как вирусных, так и всяких опасных бактерий, например, в условиях стационаров, подтверждена в серьёзных научных исследованиях. Гигиенические мероприятия обсуждают серьёзные учёные на европейских и мировых конгрессах и в самых авторитетных журналах по инфекционным болезням. Также огромное внимание уделяется на западе образованию детей и родителей на этот счёт. Выпускаются книги для детей, где на красочных наглядных примерах рассказывается о важности мытья рук и о том, как это правильно делать. На специальных уроках в детских садах и школах объясняют, что такое микроорганизмы, почему они вредны и как с ними бороться с помощью гигиены. Естественно, на понятном ребёнку языке. Всё это можно найти в интернете. В это время у нас вешают на детей чесночницы и ароматические пластыри. Собираются покупать в детский сад очередное чудо-излучатель, убивающее микробов на повал. При этом воспитатели и родители сами редко моют руки. Проветривать помещение нельзя по санпину. По крайней мере, так утверждают воспитатели. Хотя в любом случае большинство родителей боятся, что детей продует. И на наших медицинских конгрессах делают очередные доклады о том, как прекрасно подходят иммуномодуляторы для профилактики ОРВИ. Не подходят, так же как и для лечения, на самом деле. Это всё грустно, конечно. Но какие же меры гигиены мы пытаемся внедрить? Они какие-то инновационные? Если честно, нет, они самые обычные. Во-первых, нужно тщательно мыть руки водой и мылом. Мыло не должно быть антибактериальным. Это не имеет преимуществ перед обычным мылом. Важен именно фактор механического смывания. Поэтому делать это нужно не 5 секунд, а хотя бы 20. Чтобы постоянно не сверяться с таймером, дважды спойте про себя песенку Happy Birthday to you. Если воды и мыла в доступе нет, пользуйтесь санитайзером. Детей лучше приучать к этому с самого раннего возраста, так же как и к чистке зубов. У меня есть очаровательные пациенты возраста около года, азартно протирающие ручки влажными салфетками. Это уже здорово. Ещё лучше, если в привычку войдёт не трогать руками так называемую Т-зону: рот, нос и глаза. Слизистые оболочки в этих местах Как раз являются входными воротами для возбудителей инфекций. Довольно реально научить деток почаще умывать лицо во время нахождения в детском саду. Там дети должны пользоваться собственной посудой, полотенцами. Многие гигиенические меры направлены не только на то, чтобы не заразиться самому, но и чтобы не заражать других. И если люди будут им следовать, Блезнетворных микробов в окружающем нас пространстве станет куда меньше. Чихая и кашляли, необходимо прикрывать рот и нос бумажной салфеткой или рукавом. Бумажную салфетку нужно соответственно выкинуть, а не использовать ещё много раз. Если вы чихали и кашляли и прикрывались руками, вы, конечно, молодцы, что хотя бы в принципе прикрывались, а не делали это в пространство. Но после этого На ваших руках осталось множество тех самых капелек с микробами. Поэтому теперь их нужно помыть, протереть, чтобы не оставить свой инфекционный след где-нибудь на поручни или дверной ручке или в своём собственном смартфоне, кстати. Возникает закономерный вопрос: а если я не болею, зачем это делать? Ну, для начала это должно быть на уровне автоматизма. Делать так нужно и в болезни, и в здравии. Вряд ли во время простуды вам будет до того, чтобы сильно менять свои привычки. Есть ещё такой момент. В вашей носоглотке проживает множество бактерий, которые живут там всегда и являются её нормальными обитателями. Например, там может проживать интеллигентная семья пневмококков. Вам это никак не вредит. А вот человеку с хронической болезнью лёгких который их от вас получил, они могут нанести серьёзный вред. Ещё на соглотку взрослых порой колонизируют менингококки, о которых тоже никто не знает. А вот передача их детям может привести к фатальным последствиям. Взрослые могут переносить грипп бессимптомно или в виде обычных насморка и кашля. Будучи уверенными, что всё в порядке, гигиены ни к чему. Можно опять же заразить тех Для кого грипп очень опасен? У жилых, людей с хроническими болезнями, детей. Их он может даже убить. Если заболели, лучше, конечно, остаться дома. Хотя вопрос этот спорный. Например, американские и английские рекомендации не запрещают заболевшим ОРВИ детям ходить в сад. Но там надо признать, куда проще относятся к сопливым и кашляющим детям. Никто особо не волнуется по данному поводу. Однако, там, как вы помните, и обучению детей гигиене уделяют пристальное внимание, поэтому разница менталитетов сказывается и в этом вопросе. В общем, я считаю, это и есть гражданская позиция и высокие гуманистические ценности, и прочие красивые слова. Точнее, не слова, а дела. Если каждый будет так делать, жить всем вокруг станет лучше. И наверняка эффектом бумеранга вернётся и в вашу семью. Как минимум, с хорошей гигиеной вы будете таскать в дом меньше микробов. Многие мамы из России думают, что если ребёнок простудился, то есть они могут предположить тот момент, когда он замёрз, то значит это не инфекция, и он не заражён. То, что ОРВИ и простуда это одно и то же, и вирусы или бактерии всё равно виновны в их возникновении. Мы уже обсуждали. То есть заразить других такой ребёнок способен. Но проблема в том, что заболевший человек может начать выделять вирусы и бактерий во внешнюю среду ещё за сутки до появления симптомов. Соответственно, даже если при возникновении болезни ребёнок или взрослый останется дома, заразить других он мог уже раньше. В этом, конечно, никто не виноват. Просто так придумала природа. Если говорить о барьерных методах, то маску должны носить больные, а не здоровые, и менять её каждые 2 часа. Здоровым людям маска как раз вредит, так как мешает циркуляции воздуха и создаёт нездоровую среду для носоглотки. Также не полезны различные популярные мази, которые нужно засовывать в нос с целью его защиты от вирусов. У дыхательной системы и ей своя система защиты. Это специальные микроскопические реснички на слизистой оболочке. Они занимаются тем, что, как метёлки, выметают обратно всё лишнее, что попало в дыхательные пути. Конечно, тоже микроскопическое, а не размером с бусину. В том числе микроорганизмы. Способствует этому небольшое количество слизи, которое в норме всегда есть на слизистой оболочке. Она жидкая. В случае использования мази на слизистой оболочке оказывается густая вязкая субстанция, совершенно чуждая для данной области. На работе ресничек это отражается негативно. Таким образом, мы нарушаем собственную защиту, которая у организма есть, пытаясь её улучшить неэффективными и нефизиологичными способами. С точки зрения физиологии, наиболее правильный барьерный метод Это использовать капли или спрей солевого раствора или обычного физиологического и часто орошать ими полость носа, особенно когда приходится посещать общественные места. Это единственное, что из всего ассортимента аптек можно действительно порекомендовать для профилактики ОРВИ. А как же всё остальное? Каждый год появляются очередные волшебные средства, обещающие защиту от простуды и гриппа. вирусов и бактерий, укрепление иммунитета. Это не считая всевозможных иммуномодуляторов, которые уже давно с нами и атакуют мозг телезрителей каждую осень. Я в очередной раз хочу сказать, что не стоит желать волшебной таблетки для защиты от ОРВИ. Потому что в этой эмоционально заряженной области медицины вам и нам всё время будут что-нибудь продавать. Проблема, в принципе, в том, что чаще всего мы планируем вмешаться в иммунную систему. Конечно, с благими намерениями, как ещё? Но с чего кто-то, будь то врач или родитель, решил, что в данный момент иммунной системе нужно, чтобы её каким-то образом укрепляли, стимулировали, модулировали. Ведь ребёнок ещё только развивается. Его организм постоянно меняется. В нём происходит одновременно тысячи разных процессов. Ведь если задуматься, как невообразимо. Родился совсем крошка, который совсем не мог без мамы и пил только молочко, а через год уже в три раза тяжелее и кушать может практически то же, что и взрослый, и уже самостоятельно может передвигаться. Кто же задумывается, сколько всего перестроилось в организме для этого? Но интенсивная перестройка всего организма продолжается и потом. Глупо думать, что организм ребёнка Изменившийся внешне настолько, насколько первоклассник отличается от годовасика, не изменился. У нас внутри отлаженная система, которая сама себя контролирует без нашего участия к счастью. Вы привыкли считать свой организм хаосом из симптомов и несварений, но это совсем не так. А иммунная система отличается тем, что представлена в организме повсюду. Везде так или иначе добираются её клеточки и вещества, и происходят различные реакции. Если бы мы знали какое-то на 100% полезное вмешательство, то использовали бы его. Но на сегодняшний день медицинской науки такое неизвестно. И думаю, далёк тот день, когда это случится. Вмешательства в иммунную систему, которые предлагаются сейчас, совершенно неизвестным образом отразятся на развивающемся организме в будущем. Этого действительно никто не знает, так как никто этого должным образом не изучал. Ни народные, ни растительные средства, ни лекарственные препараты. Возникает вопрос, лично у меня, стоит ли профилактика соплей того, чтобы совершать такие действия. Речь ведь идёт не о смертельно опасном заболевании, ради защиты от которого стоило бы рискнуть. Здесь каждый решает для себя. Ведь лечение детей контролируют родители. Для себя я тихо надеюсь, что те многочисленные препараты для иммунитета, которыми пичкают детишек у нас в стране, просто не работают и ни на что не действуют.